Глава 11. После утренней церковной службы Константин вышел на паперть. Его окружила разнотипная толпа и высших из церкви прихожан, и те, кто дожидался возле храма. Народ от мало до велика. Старухи, женщины с детьми всяких возрастов, несколько сумрачных мужчин. По стоял русоволосый отрок, вероятно, дичившийся монастырского места, озиравшийся по сторонам. «Братья и сестры!» — негромко обратился Константин. «Каждого из вас я выслушаю и чем могу буду содействовать. Ступайте в деревню Плешково, там меня ждите, на лужайке у крайнего дома. В келье вас принять не могу. Семейно вас толкотня выходит. Ступайте, родные, с Богом!» Толпа стала редеть, лишь некоторые настырные жались к Константину, что-то умолительно требовали. Он, улыбаясь, отвечал всем одно — «В деревню упадите, скоро явлюсь». Когда прицерковная площадь Преображенского монастыря опустела и пришлые и братья разошлись, Константин размеренно, не спеша перекрестился на церковный крест над куполом, зазирая голову и кланяясь, и пошагал в трапезную. «Дяденька!» — окликнул водичившийся сотрок поджидавший в сторонке. «Мне надо, чтобы вы поговорили с мамкой моей!» «Здравствуй, Витюша!» — улыбнулся Константин, протянул руку. «Значит, помните меня?» — удивил сотрок. «Только руку я вам целовать не буду. Не хочу, не верю я». «Не надо целовать!» — живо согласился Константин. «Поздороваться с тобой, руку тяну!» Брат сгорел. В Москву на стройку работать поехал, в бытовке сгорел. Говорят, подожгли. «Конкуренты какие-то, азиаты», — рассказывал Отрак. «Мать ревет, припадки с ней опять начались, а батька запил, развязал. Второй месяц без продуху, с работы выгнали». «Горько», — произнес Константин. «Сам приехал или мать спровадила?» «Сам». «На моторке по реке», — ответил Витюша. «Я запомнил, как мы с мамкой к вам приезжали». Чё делать-то, дяденька? Константин смотрел в землю несколько раз, прошептал горькое слово «Горько». Пойдём в трапезную, Витюша, ты с дороги. Я не голодный, есть не хочу, то ну не ешь. Так посидим, киселя попьём. Креститься тоже не буду и не надо. Зачем себя ломать? Всё естественно должно быть, — сказал Константин и обернулся на скрытые ворота монастыря. Дорога лишь поначалу от стен монастыря, мощеная, гравийная, переходила в обычную сельскую грунтовку. Сейчас дорога пятниста, выпукла и желтеяла, так как свет с неба сочился особенный. Большие и брюхастые тучи зависят над равниной, а между ними тысячи сватесизо-белые толщи рвались вниз толпы ранних солнечных лучей. Дорога из выгоревшего суглинка ярко прогибалась на просторе. Обе стороны от дороги простирались поля вызревшего овса, за ними пестрела луговина со сметанными стогами, а еще дальше монастырь стоял на Крутояре, виднела святка. Реку густо оплетали вдоль берегов ветлы, словно берегли ее покой и невозмутимое течение Если бы не тяжелый и неповоротливый камень горького известия от отрока, Константин верно бы улыбнулся, вспоминая естественность. Вспоминая Алексея, сколько часто Константин вглядывался в эту проселочную красновато-желтую дорогу в надежде различить там фигуру Алексея Ворончихина, идущего к нему в монастырь. Он обещался навестить, и Константин верил, что друг сказал это не для отговорки или пустого утешения, и точно прибудет когда-нибудь». Солнечные лучи переметами то тень на дороге, то обожженные лучами пространство высвечивали путь к монастырю. Константин различил вдали фигуру. Человек шагает. Далеко. Только точка еще идет. Версты три-четыре. Да ведь Алексей должно на автомобиле приедет, подумал Константин. И отвернулся от дороги, положил руку на плечо от руку, сказал. «Пойдем, Витюша, я тебя до реки провожу». «Мамке передай, пускай ко мне собирается. Ты, говоришь, на моторке приехал? В город поднимался на яр, к монастырю тяжко идти. В город, -то? ну, тяжко. Вот так и к Богу. Как в гору идти? Тяжко. А вниз от бог то бежать? Вон как, легко, аж ветер в ушах. Я все равно молиться не буду», — настаивал отрек.